339. Гуру Огненное сокровище требует постоянной заботы и внимания. Если бы ему уделять столько же внимания, сколько уделяет человек делам каждодневным, оно стало бы возрастать в соответствии с приложенными усилиями. Но люди так заняты, что для самого главного у них времени уже не остается, и сокровище остается лежать в туне, наподобие евангельским талантам. Мысль надо направить на то, как умножить его. И процесс этот в сознании утвердить прочно. Процесс умножения сокровища огненного. А я помогу.